Первое. На самой вершине холма, там, где заканчивался пологий, казавшийся бесконечным склон, располагалась моя цель — кёга кудо. Дождливый сезон, начало лета почти закончился, и пока я поднимался, солнце неумолимо жгло меня своими лучами, лившимися с подернутого дымкой неба. На моем пути не было ни единого дерева и вообще ничего, что могло бы предложить свою тень. Лишь бесконечные выветренные стены, сложенные из маслянисто поблескивавшей светлой глины, тянулись по обе стороны дороги. Я совершенно не представлял себе, что находилось за ними. Возможно, там были дома, или храм, или какая-нибудь лечебница. Там за ними могли быть сады или парки. По здравому рассуждению, эти стены были слишком высокими и протяженными, чтобы скрывать за собой обыкновенные дома». У дороги, поднимавшейся по склону холма, не было названия. Впрочем, возможно, какое-то название у нее и было, просто я его не знал и никогда не пытался выяснить. Я взбирался по этому склону, ведущему Кёга-Кудо, раз в месяц. Нет, пожалуй, иногда и чаще, два или даже три раза в месяц, уже в течение более чем двух лет. Не представляю, сколько это получалось всего, подобных прогулок». Странным образом, но мои воспоминания об этой улице и обо всем, что встречалось мне на пути, начиная от моего выхода из собственного дома и дороги до подножия холма, можно было в лучшем случае назвать расплывчатыми. Я не только никогда не знал названия улицы, идущей по головокружительному склону, я даже не мог сказать, как называлась сама местность, где он располагался. И еще меньше, чем ничего, знал я о том, что находилось за высокими глиняными барьерами. Облако стремительно промчалось по небу, на мгновение закрыв солнце и не сделав ничего, чтобы уменьшить его жар. Пройдя примерно две трети пути вверх по склону, я остановился, чтобы перевести дыхание. На протяжении практически всего пути к вершине холма от главной дороги вправо и влево уходили ответвлявшиеся от нее боковые улицы. Глинобитные стены в этих местах прерывались, и за ними виднелись ряды старых сельских домов, перемежавшихся бамбуковыми зарослями. Пройдя чуть дальше, можно было заметить появлявшиеся по обе стороны дороги небольшие и лавки и хозяйственные магазинчики, торговавшие всякой всячиной. Если же некоторое время продолжать идти прямо, то в конце концов можно было оказаться в самом центре оживленного торгового квартала — со множеством магазинов и ресторанов, уже принадлежавшего к соседнему району. Таким образом, Кёгокудо Кудо располагался ровно на границе двух районов. Возможно, адресный указатель относил его уже к следующему району. Это мне также было неизвестно. Одно время меня беспокоило, как клиентам удается разыскать его на городских окраинах. Но, возможно, с другой стороны холма добраться до него было проще. Кёгокудо? Это букинистический магазин. Его хозяин — мой старый друг. Я не уверен, действительно ли он интересуется коммерцией, поскольку не могу себе представить, чтобы кто-нибудь захотел купить одну из книг, заполняющих полки его магазина. По крайней мере, это точно относится к большей их части. Расположение магазина также едва ли подходит для торговли книгами он как-то раз говорил мне, что у него так много постоянных покупателей, что он не испытывает потребности в новых клиентах. Но мне его объяснения всегда казались довольно подозрительными. Он утверждает, что наибольшим спросом у него пользуются различные академические тексты, старинные китайские фолианты и прочее в этом роде. Именно та разновидность книг, от которых большинство букинистических магазинов стараются держаться на почтительном расстоянии. Он говорит, что благодаря этому, всякий раз, когда нечто подобное попадает к одному из окрестных букинистов, они тотчас передают книгу ему, что делает Кёгокудо Кудо поистине единственным в своё роде магазином, где можно отыскать книги определенной тематики. Как только ученые и исследователи, живущие в этой местности, обнаружили это, вуаля, у него образовалась стабильная клиентура. Знатоки и тонкие ценители были готовы преодолеть огромное расстояние, чтобы иметь возможность ознакомиться с его ассортиментом. Но все это, конечно же, лишь по словам самого хозяина. Так что истинное положение дел — всегда оставалось для меня таким же запутанным и тенистым, как бамбуковые заросли вдоль улицы. Из вежливости я не позволял себе поинтересоваться, не будет ли надежнее обзавестись каким-нибудь дополнительным источником дохода. А сам хозяин никогда об этом не заговаривал. По соседству с букинистическим магазином располагался ресторанчик, где подавали гречневую лапшу-собу, окруженный весьма скудной бамбуковой порслью. А сразу за кёгакудо кудо начиналась роща, где находился маленький синтоистский храм. Хозяин книжного магазина издавна был также настоятелем в этом храме – Кануси, то есть, иными словами, синтоистским жрецом высшего ранга. Официально он являлся им по сей день – И по праздникам и другим памятным датам проводил там службу и прочитывал одну-две синтаистские молитвы на Рито. Однако я до сей поры ни разу не видел его за этим занятием. Я поднял глаза на вывеску над дверью Кего-Кудо, которую хозяин самолично написал от руки скорописью столь экстравагантной, что невозможно было точно сказать, являлась ли эта надпись прекрасной каллиграфией, или напротив была невообразимо ужасной. Затем я пригнулся, чтобы пройти в оставленную открытой дверь. Мой друг был внутри и читал какую-то старую книгу в переплете в японском стиле. Его лицо застыло в привычной хмурой гримасе. Он выглядел столь мрачно и торжественно, что можно было подумать, будто у кого-то умерли родители. Ёу. Я издал неопределенный звук, который едва ли можно было расценить как приветствие. Опустился на стул возле прилавка и принялся разглядывать громоздившиеся вокруг высокие стопки еще не рассортированных книг. Подсознательно я пытался отыскать среди них какое-нибудь недавно поступившее, еще не открытое миру истинное сокровище. «Ты беспокойный человек». «Если хочешь поздороваться, то поздоровайся, если хочешь сесть, то садись, а если хочешь прочесть книгу, то прочти ее. Как прикажешь мне сосредоточиться, если ты постоянно суетишься и ерзаешь», произнес продавец книг, не отрывая взгляда от страницы. Я пропустил его словами мимо ушей, вместо этого принявшись разглядывать пыльный переплет книги, которую он держал в руках. «Ну, так что?» — поинтересовался я. «Тебе попало в руки что-то интересное, Кёга Кудо?» Я всегда обращался к нему по названию его книжного магазина. «Нет», — мгновенно ответил он. «Почему, как ты думаешь, я читаю это?» «Должен тебе сказать, хотя ты, возможно, имеешь иные представления о том, что интересно, а что неинтересно, нежели я, должен тебе сказать, что в мире не существует неинтересных книг. Любая книга интересна». И не только тогда, когда она новая. Даже те книги, которые ты уже читал, могут оказаться весьма увлекательными. Просто для того, чтобы извлечь что-то интересное из уже однажды прочитанной книги, требуется чуть больше усилий и времени. Вот и все. Таким образом, здесь есть множество интересных для тебя книг. Не только тех, которые лежат в нерассортированных стопках, на которые ты с таким любопытством глазеешь но и на полках, где на них уже многие годы копится пыль. «Интересную книгу найти довольно легко. Просто выбери любую из них и купи. Я даже сделаю тебе небольшую скидку», — закончил он, едва ли хоть раз остановившись в продолжении всей своей тирады, чтобы перевести дыхание. После этого мой угрюмый друг наконец поднял глаза от своего чтения и улыбнулся. «Конечно», — ответил я, уворачиваясь с легкостью, достигнутой длительной практикой, от его очередной попытки что-нибудь мне продать. «Но мне пока что не удалось найти книгу, которая смогла бы затронуть во мне какие-нибудь душевные струны. Не сомневаюсь, что если посвятить этому занятию достаточно долгое время, любая книга может быть интересной. Все дело в том, что меня нисколько не интересует подобный подход к чтению». Возможно, именно в этом причина, по которой мы с тобой читаем разные книги. Все наши беседы с кёго словно обладая собственной, независимой от наших желаний и волей, имели тенденцию к какому-то гротескному разрастанию. Это было похоже на некую неконтролируемую паранойю, в результате которой обыкновенная болтовня — начавшаяся с самой незначительной темы, постепенно преображалась в неистовые дебаты о судьбах нации и других столь же грандиозных предметах. Поскольку мне это доставляло определенное удовольствие, я сам нередко намеренно уводил разговор от его основной темы, давая какой-нибудь заведомо отвлеченный ответ, просто чтобы послушать, что скажет на это мой друг». Он, по своему обыкновению, посмотрел на меня так, словно перед ним сидел какой-то особенно выдающийся идиот. «Какое равнодушие!» — выдохнул он с презрением. «Я не знаю ни одного другого читателя, который был бы столь же равнодушен к книгам, как ты. Все мои клиенты, без исключения, выказывают намного больше привязанности к книгам. Но ведь ты, ты же читаешь с куда большей жадностью, чем кто бы то ни было» и вместе с тем твое отсутствие привязанности к книгам можно назвать едва ли неприступным. Как ты можешь продавать каждую книгу тотчас, как ты ее прочитал? Это ведь так жестоко. В действительности, обычно я продавал примерно 80% из прочитанных книг, и всякий раз, когда я от них избавлялся, мой эксцентричный друг принимался их оплакивать и набрасывался на меня с упреками. Впрочем, несмотря на все его жалобы, в конце концов именно он, сидя на том самом месте, где сидел теперь, за тем самым прилавком выкупал их обратно. «Но разве весь твой бизнес не держится на людях, подобных мне?» — возразил я. «Если бы никто не продавал свои книги, то букинисты были бы похожи на... Э, на рыбаков, которые не могут поймать ни одной рыбы. Все, что стоит здесь на твоих полках, ты приобрел...» а вернее сказать, подцепил на крючок у людей, которые продают свои книги. То есть у безалаберных типов вроде меня. Я в этом просто уверен. «А теперь ты сравниваешь книги с рыбой», — проворчал Кудо и погрузился в молчание. Поскольку в результате наших небольших словесных пикировок загнанным в угол обычно оказывался я, то должен был признать, что наблюдать растерянность моего друга — нашедшего лишь такой короткий ответ, было довольно приятно, и у меня немного улучшилось настроение. Я тотчас торопливо заговорил снова, боясь упустить редкий шанс его переспорить. «Да, а почему бы и нет? Твои книги — это рыба, а сам ты торговец рыбой, притом самого низкого пошиба, который пробует свои товары, прежде чем выставить их на полки». «Как должны чувствовать себя твои клиенты, покупая книги, которые хозяин магазина уже прочел? Об этом ты никогда не задумывался?» фыркнул он. «Книги в букинистическом магазине принадлежат хозяину магазина. Они не взяты взаймы у какого-нибудь издателя, и я не продаю их по комиссии. Каждую книгу в этом магазине я приобрел за собственные деньги. Поэтому, что бы я с ними ни делал, Читал их или использовал в качестве подушки, это не может являться основанием для жалоб. Мои клиенты приходят ко мне и просят меня продать им мои книги. А я, понимая, что нужно моим клиентам, подбираю для них книги и даю им то, чего они хотят. И, кстати, должен тебе заметить, что книга, которую я читаю в данный момент, не предназначена для продажи. Закончил он, явно довольный собой». Затем повернул том в японском переплете и приподнял его так, чтобы я мог прочесть название. Книга, которую он читал, принадлежала к эпохе Эдо. Это был сборник гравюр Тариямы Секена под названием «Иллюстрированное собрание ста случайно выбранных демонов» или «Собрание одержимых духами предметов домашнего обихода», посвященное цукамагами, ожившим вещам, которыми люди когда-то пользовались в повседневной жизни. Это действительно был, как он и сказал, особенно ценный экземпляр, не предназначавшийся для продажи. Так или иначе, даже если исключить эту конкретную книгу, он действительно читал практически каждую из книг, которые продавал. Не то чтобы здесь было нечто особенное или дурное, но я часто находил в этом повод подшутить над ним. По правде говоря, Ненасытность Кёгокудо Кудо, как читателя, была для меня еще одним основанием, чтобы сомневаться в глубине его заинтересованности в собственной профессиональной деятельности. Насколько я мог судить, Кёгокудо Кудо брал лишь те книги, которые хотел прочесть сам. И то, что его интересы простирались столь невероятно широко и далеко, что у него практически всегда находились книги, интересные его клиентам, было просто счастливым совпадением». Улыбка Кёгокудо кудо стала еще шире. «Ну что ж, давай, поднимайся. Наконец-то мне было предложено зайти в гостиную в жилой части дома. Моей жены сейчас нет, так что кофе я тебе предложить не смогу. Тебе придется довольствоваться слабым чаем. Впрочем, твой невежественный язык все равно едва ли способен распознать разницу между кофе и спитым черным чаем» сообщил мне продавец книг в своей обычной бестактной манере. Он протянул руку к традиционному низкому чайному столику, дзатаку, покрытому психоделическими черно-оранжевыми завитками и разводами лаковой росписи Цугару Нури, и взял с него заварочный чайник, который определенно находился там задолго до того, как пришел я. «О чем это ты? Может быть, по мне этого так сразу и не скажешь, но я...» С легкостью могу распознать по запаху лучшие сорта кофе. «Ты, должно быть, шутишь», — рассмеялся Кёга -Кудо. «Ты разве забыл случай, когда заказал в том кафе колумбийский кофе, а официантка по ошибке принесла тебе мокко? А потом ты рассказывал, как в тот день ты пил колумбийский кофе, хотя обычно предпочитаешь острую горечь мокко, даже не осознавая, каким дураком ты себя выставлял. «Ах, я прекрасно понимаю, как грошовые писаки, вроде тебя, не могут упустить малейшей возможности, чтобы показать, будто бы им что-то известно. Но, честное слово, попробуй себе представить, как неловко было слушать твою околесицу». Между тем, чай, который он передо мной поставил ни на секунду, не прерывая свои яростной тирады, действительно был заварен в третий или даже в четвертый раз из одних и тех же листьев. Впрочем, пока взбирался на холм к книжному магазину, я порядком взмок, так что даже такой слабый чай показался мне довольно приятным на вкус. Комната, располагавшаяся за магазином, была достаточно большой, чтобы на ее полу умещалось десять татами, а ее стены от пола до потолка были заняты книжными полками, что делало это помещение практически неотличимым, собственно, от книжного магазина а думать только, Кёга Кудо здесь жил. Его лучшая половина частенько жаловалась на пыль, чему я мог только посочувствовать. Многие из этих книг якобы предназначались для продажи, но вместо этого они бесцеремонно вторгались в его жилое пространство. Хотя, может статься, все было как раз наоборот, как сам он однажды признался. И в действительности все это были его собственные книги, которые, заполнив его дом, плавно перетекли в помещение магазина, так что ему не оставалось ничего иного, как начать продавать их. Всякий раз, когда я присоединялся к нему в гостиной, магазин закрывался. Нередко мы настолько увлекались нашими вечерними беседами, что забывали даже поужинать. Когда-то я вступил в свою взрослую жизнь как исследователь, занимавшийся слезевиками и подобными им организмами, и довольствовавшийся весьма скудным финансированием от моего университета. Однако с течением времени обнаружилось, что мои доходы не в состоянии покрыть даже коммунальные счета и минимальные расходы на быт. Так что я начал писать заказные статьи и эссе на самые разные темы, чтобы как-то свести концы с концами. Основной плюс подобной работы заключался в возможности свободно распоряжаться своим временем. Не считая нескольких дней перед окончательным сроком сдачи статьи в печать, в другое время я вполне мог позволить себе не заниматься ничем конкретным или, иными словами, слоняться без дела с полудня до вечера. кёго же, напротив, практически постоянно был на своем рабочем месте за прилавком магазина. Сначала я боялся, что мои визиты могут причинять ему неудобства, Но поскольку, как я уже говорил, он едва ли был заинтересован в том, чтобы действительно продавать книги, вскоре я совершенно перестал об этом беспокоиться. Однако, хотя мой друг, сидевший теперь передо мной, был весьма щедр в отношении траты свободного времени, у него не находилось и талики понимания, когда речь заходила о моей писанине. Конечно, я мог сколько угодно воображать, будто то, что я пишу, представляет собой литературу. Но по большей части это были статьи для научно-популярных приключенческих журналов для мальчиков и анонимные колонки для сомнительных бульварных газетенок, поскольку за подобные лучше всего платили. Так что, когда он называл меня «грошовым писакой», я не мог найти достаточных оснований, чтобы ему возразить. Ну что же, Сакигути-сенсей, произнес Кего Кудо, поднося к губам самодельную сигарету самокрутку. О чем вы пришли поговорить сегодня? Мое знакомство с Кего Кудо началось 15 или 16 лет назад, когда мы оба были студентами университета. В те годы он производил впечатление человека со здоровьем настолько слабым, что его по ошибке можно было принять за больного страдавшего туберкулезом. Днями напролет он только и делал, что сидел с неизменным, угрюмо сосредоточенным выражением лица, читая сложные книги. Я же в те дни был подвержен частым приступам депрессии. Среди людей я чувствовал себя неуютно, с девушками общаться практически не умел, так что большую часть своего времени проводил в одиночестве, не считая компании этого необычного, чудаковатого человека — который по какой-то необъяснимой причине проникся ко мне симпатией. Мы оказались настолько разными, насколько вообще могут различаться два человека. Я, неразговорчив и замкнут, он, красноречивый оратор с удивительно широким кругом общения. Однако, благодаря его влиянию, я обнаруживал себя в компаниях людей, которых по своему характеру должен был избегать, или оказывался вынужденно втянутым в дискуссии, в которых мне было совершенно нечего сказать. Но, несмотря на то, что в моем подавленном состоянии для меня было бы естественным отвергнуть подобный ход событий, мне никак не удавалось осмыслить то откровенное неудовольствие, с которым мой друг впускал меня в свой мир. Если ему это не нравилось, в его воле было это прекратить. Однако этот странный человек продолжал, выслушивать мои истории, неизменно пренебрежительно третируя меня как дурака и полного идиота, и в конце концов всякий раз впадая в ярость. Я думаю, что, возможно, в те дни Кёго по какой-то причине нравилось выходить из себя. В результате же я настолько увлекся его рассуждениями и всем происходящим, что и сам не заметил, как излечился от своей депрессии. Теперь, оглядываясь назад, Я вынужден признать, что мой эксцентричный друг был определенно самым действенным из возможных лекарств для человека вроде меня, страдавшего приступами клинического уныния. Человека, чьи чувства и эмоции как будто погрузились в глубокий сон, а интерес к внешнему миру ослабел из очах. Наши пространные беседы завораживали меня. «Юга-кудо», обладал поистине энциклопедическими познаниями во множестве сфер, не имевших никакого касательства к повседневной жизни. В особенности хорошо он был осведомлен в области религий, обычаев и фольклорных традиций самых разных народов мира. Буддизм, христианство, ислам, конфуцианство, даосизм, даже таинственная практика гадания о меда и аскетичное учение Сюгенда — Его страсть к подобным вещам поистине не имела границ, и своими рассказами он всегда пробуждал мой интерес. Я же мог предложить ему в благодарность мои познания в неврологии, психиатрии и психологии, которые я получил в период лечения от депрессии. Нас нередко можно было застать за длительными эмоциональными спорами по поводу зачастую смутных и малоизвестных предметов, которые выбирал для обсуждения то один, то другой. И хотя наши разговоры, вне всяких сомнений, сильно отличались от обычных студенческих бесед, в которых молодые люди обсуждают всякие злободневные темы, когда нам доставало подручного материала, который был у всех на устах, мы добирали широтой горизонта. Нас интересовало буквально все начиная от политики и заканчивая особенностями разведения золотых рыбок или обсуждения внешности симпатичной официантки в местной забегаловке. вход шло все без исключения. Но это было давно, когда мы были молоды. С тех пор прошло больше десяти лет. Двумя годами ранее я женился и переехал в мой нынешний дом, одновременно оставив исследование слезевиков, которые проводил со времен окончания университета, чтобы сосредоточиться на литературных занятиях, которым до той поры я уделял самое мизерное время. В тот же период Кёгокудо оставил свою должность преподавателя в старшей школе и посвятил себя религиозному служению в храме. Или, по крайней мере, я так полагал, пока он не возвел пристройку к своему дому, и не открыл в ней букинистический магазин. С тех пор, всякий раз, когда мне требовался материал для моих статей, или же я узнавал что-нибудь интересное из новостей, я тотчас направлялся в его пыльный анклав, чтобы вовлечь его в длинную, несвязную и хаотичную беседу наподобие тех, что мы бесконечно вели в наши студенческие годы. И хотя можно предположить, что это было просто частью моей писательской работы, «В действительности, думаю, я совершал эти визиты, чтобы вновь испытать те чувства, которые я испытывал тогда, задолго до того, как жизнь предъявила нам свои требования». Кёга Кудо, бывший болезненно худым в студенчестве, после окончания учебы и женитьбы немного поправился, однако нездоровое мрачное выражение его лица с тех пор нисколько не изменилось. «Как ты считаешь, «Возможно ли, чтобы женщина оставалась беременной в течение целых двадцати месяцев?» Тихим голосом медленно проговорил я. «Дон! Дон!» Откуда-то издалека послышались глухие удары большого барабана «Тайко». По всей видимости, кто-то тренировался, готовясь к летнему фестивалю. Пеко-кудо медленно выдохнул дым. Он не выглядел неудивленным, моим вопросом, Не по крайней мере, хотя бы немного заинтересованным. «Ты проделал весь этот путь сюда, ко мне, а не к повивальной бабке или к акушеру, чтобы спросить об этом? Это значит, смею предположить, что ты уверен в том, будто я могу обладать некими сокровенными знаниями касательно этой материи, недоступными обыкновенной повивальной бабке или врачу?» «Ну, если ты так ставишь вопрос...» то нет, я вовсе не ожидаю услышать от тебя что-то особенное. Я просто говорю, э, предположим, что есть такая женщина, которая не может разрешиться от бремени целых 20 месяцев. Ее живот должен быть примерно в два раза больше живота обычной беременной, верно? И все же нет никаких признаков, указывающих на то, что скоро наступят роды. Если бы это оказалось правдой, разве и не было бы это чем-то из ряда вон выходящим?» «Ты бы не назвал это странным». «В этом мире нет ничего странного, с кун -кудо часто это говорил. Можно сказать, это было его излюбленным выражением. Нет, лучше даже назвать это его девизом. Поняв эти слова буквально, их можно было счесть выражением современного рационализма. Но в действительности у Кёго Кудо имелась на этот счет своя собственная аргументация — не имевшая ничего общего с привычными представлениями о рационализме. От самокрутки в его пальцах уже почти ничего не осталось. Мой друг сделал последнюю глубокую затяжку, недовольно нахмурился и продолжил. В этом мире существуют только те вещи, которые должны в нем существовать, и происходят лишь те события, которым суждено произойти. Но поскольку мы полагаем, что крошечные фрагменты знания и опыта которыми мы обладаем, позволяют нам охватить всю Вселенную, то в тот миг, когда мы сталкиваемся с чем-то за пределами этого опыта, с чем-то не согласующимся с общепринятой точкой зрения и здравым смыслом, мы говорим «О, взгляните, разве это не странно?» или восклицаем «О, как это необычно!» Как могут люди, которые не знают даже своей собственной истинной природы и происхождения, утверждать, будто они понимают мир. Ха. Люди, по всей видимости, под этим словом ты сейчас подразумеваешь меня. Это так. Но разве с моей стороны будет ошибкой назвать то, что я не понимаю, странным? Я, в общем-то, говорил не о тебе, пробормотал Кёго-Кудо. Он протянул руку к вещице, напоминавшей маленькую курильницу или баночку, которая стояла под пепельницы, поставил ее прямо перед собой, накрыл ладонью и добавил — Я говорил в общем. «Ладно, как бы то ни было, — немного обиженно ответил я, — послушай, я признаю, что хорошо разбираюсь только в тех вещах и явлениях, которые подпадают под категорию, как ты выражаешься, старомодного здравого смысла. Именно поэтому я пришел сюда, чтобы поговорить с тобой. Теперь ты представляешь все так, будто я придерживаюсь каких-то нелепых и абсурдных взглядов» или обладаю некой мистической проницательностью. Однако в действительности я гораздо больше привержен здравому смыслу, нежели ты сам. Мне бы не хотелось, чтобы ты понял меня неправильно. Я уверен в том, что здравый смысл, общепринятая точка зрения, культура — все эти вещи очень важны. Однако вместе с тем они остаются эффективными инструментами лишь в определенных пределах. Думать, что мы можем использовать их для того, чтобы понять любое явление — и объяснить все устройство мироздания — просто высокомерие. Я нахмурился. «Что в моем вопросе пришлось тебе не по душе?» Судя по всему, в тех нескольких словах, которые я успел произнести, Кёгокудо усмотрел нечто, что ему не понравилось. Если это было так, то разговор, на который я рассчитывал, был обречен с самого начала. Когда мой друг обнаруживал тему, которая ему нравилась, Даже что-нибудь самое банальное, вроде того, как правильно ставить тапочки в туалете. Он мог рассуждать об этом целый день. Но когда ему попадалась тема, которая была ему неинтересна, у него была привычка уводить от нее разговор как можно дальше. Нужно сказать, что в тот день мне было весьма любопытно, в каком направлении он попытается уйти в своих умопостроениях. «Хм!» — фыркнул он. Давай предположим просто в качестве предмета для обсуждения, что женщина с подобной аномальной беременностью действительно существует. Итак, логично предположить, что она попала бы на осмотр к врачу. Поскольку случай крайне необычный, то как только завершилось бы назначенное ей лечение, об этом в той или иной форме появились бы сообщения. И я об этом обязательно узнал бы. Но, к сожалению, мне неизвестен ни один подобный случай – который был бы описан в медицинской литературе. Возможно, эта женщина все еще проходит лечение, и ее доктор решил сообщить эту информацию тебе одному. Подобное сложно представить. Никто не стал бы разглашать конфиденциальную информацию о пациенте-незнакомцу, и врачу нет никакого смысла делиться подобными сведениями или консультировать любителя вроде тебя, который не смыслит в медицине ровным счетом ничего». «Но даже если предположить, что он так поступил, ты не пошел бы после этого ко мне. Из всего этого я делаю вывод, что твой информатор не врач». йокакудо на мгновение замолчал и, вздернув бровь, бросил на меня пристальный взгляд. «Что же, возможно, к тебе пришла сама беременная женщина или кто-то из ее семьи, и ты таким образом получил информацию из первых рук». Возможно, по какой-либо причине они не могли проконсультироваться с врачом, либо не доверяют своему врачу или что-то в этом роде. Здесь можно предположить самые разные варианты. Но все равно остается закономерный вопрос. Зачем идти в таком случае к эссеисту? Трудно представить, что тебя выбрали случайным образом, чтобы посвятить в подобную тайну. Учитывая все вышесказанное, самым разумным, будет предположить, что это не какая-то конфиденциальная информация, которой владеешь ты один, но нечто, известное неопределенно широкому кругу людей. Иными словами, это обыкновенная сплетня. Самая будничная, непритязательная, расхожая сплетня, не имеющая в своем основании никакого научного факта и не более того. Совершенно ясно, что каждый, кто слышал эту сплетню, включая тебя, — «Приукрасил ее каким-нибудь преувеличением, вроде тех, что мы можем найти в историях о привидениях или в нравоучительной пьесе какого-нибудь драматурга. Это проклятие, кара небесная, — говорят они, — или карма. Знаешь ли ты, что находятся даже идиоты, полагающие будто к подобной чепухе применимо понятие «науки». Они называют это духовной наукой, парапсихологией или чем-то в этом роде. «Достаточно сказать, что ты здесь потому, что хочешь, чтобы я оправдал эту чепуху, придумав какое-нибудь внятное объяснение тому, каким образом подобное возможно. Я прав?» «Я прекрасно вижу, что все это идет к одной из тех странных и удивительных историй, которые ты пишешь для своих бульварных газетенок. Сожалею, но должен тебе сообщить, что на этот раз из твоей затеи ничего не выйдет». Гокудо наконец прервался, чтобы перевести дух и сделать глоток остывшего слабого чая. «Довольно жестоко с твоей стороны так говорить», — возразил я, хотя истинное положение дел состояло в том, что, хоть и ошибаясь в некоторых деталях, и не будучи совершенно правым, он не был и совершенно неправ. В тот момент я был уже готов оставить этот разговор, но мой друг еще не закончил. «Это с твоей стороны довольно жестоко. Пытаться использовать меня, зная, насколько отвратительно мне подобные нелепые домыслы. Каким-то образом, все, что я рассказываю тебе, в конечном итоге превращается под твоей кистью в истории о призраках, одержимости и злобных мстительных духах. Но разве ты сам не любишь подобные истории?» «Я никогда не утверждал обратное. Конечно, я очень люблю истории о призраках» как произведение изобретательного воображения. Мы должны изучать сказки и народные предания для того, чтобы понять культуру и духовную жизнь наших предков. Но за многие годы все эти вещи утратили свое изначальное предназначение. Истории о призраках, которые рассказывали жители горных деревень в эпоху Эда, собираясь вместе по вечерам, в корне отличаются от современных городских легенд и историй о привидениях. Для современного человека сверхъестественное это просто нечто, что он не способен понять. И было бы неплохо, если бы люди просто остановились на этом, признав свою неспособность объяснить некоторые явления. Однако вместо этого они принимаются неверно толковать все подряд, придумывая фантастические, рациональные обоснования, чтобы разобраться во всем этом. И вместо этого только все еще больше запутывая. Однако объяснять все непонятное наличием у человека души, способной действовать отдельно от тела, — большая ошибка. Что касается меня, то я не желаю иметь никакого дела с глупостями, которые подливают масло в это пламя. И тем не менее, в свободное время ты изображаешь из себя экзорциста. Я слышал, что ты в этом весьма преуспел. В качестве подработки кого Кудо действительно занимался знахарством и экзорцизмом проводил обряды Цукимона Атоси или избавления от одержимости Цукимона, овладевающих людьми, изгонял злых духов и все в этом роде. В сущности, это было естественным продолжением его работы священника, но то, чем он занимался, имело довольно мало отношения к Синто. Скорее, мой друг практиковал необычный вариант экзорцизма, который он всякий раз видоизменял в соответствии с конкретными особенностями учения — который исповедовал каждый из его клиентов. Он обладал внушительной репутацией и был чрезвычайно известен в этой области, однако крайне редко снисходил до обсуждения этой необычной профессии со мной. Прошло несколько секунд. Мой друг ничего не говорил, однако его лицо выражало скорее удивление, нежели раздражение или гнев. Я чувствовал, как мало-помалу усиливается мое любопытство, похожее на крошечное, кусачее насекомое. Я всегда хотел подробно расспросить Кёкакудо Кудо об этой его работе, так что теперь решил воспользоваться представившейся мне возможностью и вытянуть из него историю, хотел он этого или нет. Если б я только мог как следует вывести его из себя, тогда, возможно, с горяча у него развязался бы язык, и у меня... Получилось бы вынудить его рассказать мне что-нибудь конкретное. Так что я продолжил его провоцировать. «А что, разве это не так? Разве это не твоя работа — размахивать палкой или чем там еще, когда в кого-нибудь вселяется демон-лиса или мертвый ребенок возвращается с того света, чтобы преследовать свою мать? Не думаю, что в твоем положении можно насмехаться над людьми, рассуждающими о призраках». Есть люди, которых можно назвать обычными любителями по части бросания испепеляющих взглядов. Но Кёго Кудо был широко признанным и единственным в своем роде мастером этого искусства. В тот миг он одарил меня одним из подобных взглядов. Секигу кун В отличие от ни на что негодного вздора, который ты ежедневно кропаешь для своих газетенок, религия — Это в высшей степени логичная вещь. Людям свойственно сосредотачиваться на ее эксцентричных сторонах, тайнах и чудесах с роднезрительным галлюцинациям, настолько, что мы склонны думать, будто религия — это нечто неприятное и даже зловещее. Современный мыслитель, рациональный и логичный до мозга костей, усматривает в религии лишь то, что не согласуется с естественными науками и воротит нос от религии в целом но ошибочно считать все кажущиеся нелогичными аспекты религии простыми иносказаниями и аллегориями. Если бы все было так просто, то священники могли бы использовать вместо этих туманных притч множество других историй, которые гораздо проще для понимания. И религия вполне могла бы обойтись всей этой выдуманной благочестивой чепухой. «Я не очень улавливаю смысл. К чему ты клонишь?» «Ты даже не ответил на мой «я уже подхожу к этому, наберись терпения», сказал Кёго Кудо, заставив меня замолчать. «Ты можешь назвать это полетом фантазии, плодом воображения, отмахнуться от этого, как от сплошного вранья, или же можешь заклеймить все это морализаторством и дидактикой, но ничто не изменит того факта, что религия существует. Наконец, есть те, кто, не веруя, называют верующих «дураками», в то время как верующие считают атеистов просто кучкой бесполезных неудачников. Моя работа состоит в том, чтобы построить мост между этими двумя непримиримыми сторонами. Кто угодно может излечить от одержимости, хотя верующие так вовсе не считают. А ученые убеждены, что подобные вопросы даже не имеют смысла. Каждая из сторон закрывает глаза на то, чего она не хочет видеть, для удобства предполагая, что этого попросту не существует поэтому они не способны преодолеть недопонимание и разногласия. Все это да нельзя абстрактно. Позволь мне кое-что прояснить. Ты говоришь о том, что мы должны научиться научно анализировать вещи и явления, которые до настоящего времени считались ненаучными. Что наука может использоваться для снятия одержимостей и избавления людей от проклятий. На мой взгляд, все это звучит как многословное описание такой же парапсихологии той самой духовной псевдонауки, над которой ты сам же совсем недавно насмехался, называя глупостью. Это не так. Наука по самой своей природе должна быть универсальной. Если ты производишь один и тот же эксперимент, в одних и тех же условиях ты должен получить один и тот же результат. Однако сердце, дух, душа, боги и Будды существуют по совершенно иным законам. Даже если человек принадлежит к той же секте, той же религии, что и ты, его вера все равно будет отличаться от твоей. Это просто не та категория вещей, с которыми может справиться наука. Как можем мы надеяться понять, что такое сердце или душа, когда мы даже не понимаем всех тонкостей физиологической работы мозга? Душа — это единственная часть человека, не подвластная науке. Вот почему словосочетание «духовная наука» — это бессмыслица. Тогда что же насчет того моста между наукой и религией, о котором ты только что говорил? Все так это именно мост. Я показываю ученому призрака при ясном свете дня и учу верующего, как развеять его призраков, не произнеся ни единой молитвы. Все дело в том, что человеческий мозг — столкнувшись с любым необъяснимым явлением или ситуацией, всегда себя оправдывает и легитимизирует свой опыт. «Я не понимал». «Так ты утверждаешь, что призраков не существует, верно?» «О, нет. Призраки есть. Ты можешь увидеть их, дотронуться до них, услышать их голоса. Однако они не существуют. Вот почему наука не может их исследовать». Но лишь на том основании, что науки они не подвластны, ошибочно полагать их выдумками нашего воображения. Потому что в действительности они все же есть. Я чувствовал, что мое замешательство усиливается. Кёгакудо Кудо посмотрел на меня так, как мог бы смотреть родитель на своего безнадежного ребенка. Кончиком пальца он провел по крышке маленького сосуда, который все это время держал под рукой. По этой причине статьи, которые ты пишешь, бросают тень на репутацию моей профессии. Ты рассказываешь о призраках и одержимостях, устраивая шум вокруг этих явлений и представляя все так, будто они существуют в действительности. Ты пишешь о том, что принципиально не подвластно науке так, будто оно когда-нибудь может быть ей подвластно или даже как будто она уже частично справилась с этим и нашла некоторые ответы. По меньшей мере, что она их вскоре найдет. А потом ты же описываешь некие немыслимые, ужасающие происшествия и явления, которые наука, по-твоему, не способна объяснить. Таким образом, ты утверждаешь сразу две противоположные точки зрения. Разве нет? А когда ты начинаешь перечислять свои примеры чего-нибудь странного, что наука никогда не объяснит, никогда не сможет объяснить, К тебе приходят возмущенные сторонники науки, заявляющие, что твои утверждения антинаучны. В конечном итоге на их глаза оказываются надеты шоры и гораздо более плотные, нежели у любого убежденного мистика. Люди науки отворачиваются от этих явлений, как от полной чепухи. Зато вокруг, начинают подобно придворным прорисателям прошлого, толпиться разнообразные чудаки, предлагающие купить у них обереги и талисманы, от которых нет никакого толка. В этом мгновении на лице Кюга Кудо отразилось глубокое отвращение. И все кончается дешевым балаганом вроде парапсихологии, которая в качестве научной дисциплины имеет не больше смысла, чем кошка, несущая яйца. Сравнения, которые использовал мой друг в своих рассуждениях, всегда были немного странными. «Ну, я не буду утверждать, что понимаю все, о чем ты говоришь, но общее направление улавливаю. Тогда скажи мне вот что. Какое место в твоей теории устройства мироздания занимают психология и неврология, на изучение которых я потратил так много времени и сил? Я вытащил из нагрудного кармана сигарету, пошарил в поисках спички, нашел ее и зажег». На краткое мгновение в воздухе возник запах горящего фосфора, который мне всегда очень нравился. Если наука не может объяснить человеческую душу, то в таком случае эти дисциплины тоже вздоры и шарлатанство. Кёгакудо отрицательно покачал головой. У всех есть нервная система. Когда она требует лечения, ты идешь к неврологу. Это ничем не отличается, скажем, от лечения геморроя. Нервы соединены с мозгом, а мозг всего лишь продолжение нервной системы. И хотя в последние годы мы не добились в его изучении особенного прогресса, очень скоро врачи научатся лечить и его, точно так же, как геморрой. Мне неловко говорить тебе об этом, но тебя, похоже, очень заботит твой геморрой. На самом деле, даже современными средствами его не так уж просто вылечить. «Не пытайся сбить меня с толку своими дежевыми шуточками», — усмехнулся продавец книг. «Итак, психология и неврология. Они прекрасно работают, пока остаются в своих границах, то есть до той поры, пока их заботит человеческое тело. Череда заблуждений начинается с того, что об органах, таких как мозг или нервная система, начинают думать как о разуме или душе человека». Это та самая ошибка, которую допустил доктор Иноуэ и группа его последователей, когда они решили обвинить во всех проблемах на свете нервную систему. В конце концов, им пришлось объяснять даже призраков, о которых они так любили рассуждать, как неврологический феномен. «Это грустно, правда», — заключил он, хотя по выражению его лица не было заметно, чтобы мой друг действительно сожалел. Говоря про доктора Иноуэ... Кёго очевидно, имел в виду профессора философии Иноуэ Энрё, который жил в эпоху Мэйдзи и занимался исследованиями Йокаев и Обакэ, призраков и духов из японского фольклора. Возможно, но люди ведь действительно видят странные причудливые вещи, когда у них не в порядке нервы. Я думаю, Иноуэ Энрё был весьма прогрессивным мыслителем для эпохи Мэйди. Что такого плохого было в его исследованиях? Мне хотелось показать моему другу, что я знаком с именами, которые он упоминает. Я вовсе не сказал, что в его работах было что-то плохое. Напротив, я считаю, что он заслуживает нашего сочувствия. И, как ты и говоришь, мозг и нервная система действительно тесно связаны с душой. Тесно связаны, но не тождественны. Пёка Кудо замолчал, и в его глазах мелькнул отблеск неподдельной радости. Никто из тех, кто знал этого человека лишь поверхностно, никогда не видел его в подобном настроении. Его недовольное и раздраженное выражение лица редко менялось, и мне потребовались долгие годы знакомства, прежде чем я научился различать малейшие изменения в его поведении. Но даже теперь мне иной раз бывало трудно заметить веселье, скрывавшееся за его угрюмым видом хотя имелся один верный признак. Когда Кёгокудо был доволен, он говорил даже больше, чем обычно. Мозг и душа тесно связаны и всегда идут рука об руку, как якудза и проституция. Если с мозгом или с душой случается какая-то поломка, то между ними начинаются весьма утомительные разногласия. Однако если удается найти решение, которое удовлетворит обе стороны, то в общем и целом все проблемы будут улажены. Больше того, физическую составляющую, то есть мозг и нервную систему, действительно можно вылечить с помощью лекарств. Однако можно вернуть мозг и нервную систему к нормальному состоянию и все же не избавиться от проблемы с душой, что является лишним свидетельством в пользу того, что душа вовсе не тождественна органу, с которым она связана. «Именно в этой ситуации наиболее эффективна религия. Ты можешь ответить, что религия — это всего лишь система, которую придумал человеческий мозг, чтобы взаимодействовать с душой. Священная софистика, если тебе так больше нравится». «Я не уверен, что уловил смысл твоего последнего утверждения, но я рад, что ты, по крайней мере, признаешь пользу неврологии. Я почувствовал некоторое облегчение от того, что не все, во что я верил, с порога отвергалось, как бесполезная чепуха. «А что насчет психологии?» «А вот это уже сродни литературе», — ответил мой друг с улыбкой. «Психология эффективна лишь для тех людей, которые понимают ее и верят в ее пользу. Психология — это литература, рожденная наукой». Кёгокудо добродушно рассмеялся. Интересно сравнить психологию с антропологией. В случае психологии исследователь работает с отдельными пациентами, чтобы построить общую теорию функционирования человеческой психики. Верно? А в случае антропологии и фольклористики, напротив, рассматривает организованную группу людей, например, деревенскую общину, чтобы затем сделать вывод о том, как жили отдельные индивидуумы. В конечном итоге, правда, и та, и другая наука возвращаются к индивидууму. И в этот момент они становятся похожими на литературу. Возьмем работы уважаемого профессора фольклористики Кунио Янагиты. Все они представляют из себя чистейшую и притом превосходную литературу. В них так много художественности, что их вообще трудно воспринимать как научные статьи а тексты западных психологов. Знаешь, что с ними нужно сделать? Нужно найти какого-нибудь литератора, который смог бы перевести их на японский, чтобы потом продавать как романы. Кстати, выглядит как подходящая для тебя работа. Кёгокудо снова засмеялся. Судя по всему, мой план разозлить его обернулся ровно обратно. Затем он скептически вздернул бровь. «Кстати...» Саки а разве ты не был в молодости большим поклонником доктора Зигмунда? Он, конечно, имел в виду Зигмунда Фрейда. Когда я впервые познакомился с херетическими, с точки зрения классической психологии, исследованиями австрийского ученого, я сильно мучился от депрессии и в течение какого-то времени лихорадочно читал его работы. В те времена еще мало кто был знаком с ними — Хотя позже я стал слышать упоминания его имени все чаще. Кёго Кудо, впрочем, в наши студенческие годы не был особенно высокого мнения о работах Фрейда. Это ли повлияло на меня или что-то иное, но постепенно мои интересы сместились в сторону ученика Фрейда, и Юнга, и, в конце концов, я пришел к моменту, когда меня почти перестали интересовать работы обоих. «Ну что ж...» «Ради тебя я признаю, что доктор Зигмунд был кое в чем прав, когда он выдвинул свою теорию психологии бессознательного», пробормотал Кюгокудо, словно обращаясь к самому себе. «Я вовсе не являюсь восторженным поклонником Фрейда», — возразил я. «Но что насчет души, о которой ты говорил? Она отличается от того, что психологи называют сознанием и бессознательным». Сознание — вот что важно. Если б не было сознания, ты не смог бы читать свои дрянные романы, видеть этот сосуд или призраков, которых не существует. Ты опять говоришь расплывчато и неопределенно. Так получается, что душа и мозг отдельны друг от друга, а сознание — это еще одна отдельная вещь. Мир делится на два — «И что это должно значить?» Когда Кёгакудо увлекался, он говорил вдохновенно, подобно проповеднику какой-нибудь из новых религий. Я мог припомнить несколько моментов, когда в разгар очередной пространной лекции у него вдруг заканчивались аргументы, и он умолкал на полуслове. Но это были редчайшие случаи. Иными словами, есть внутренний мир человека и внешний мир. Все, что принадлежит к миру снаружи, подчиняется исключительно физическим законам природы, в то время как мир внутри нас полностью игнорирует эти законы. Чтобы жить нормальной жизнью, человеку необходимо привести эти два мира в соответствие и согласие друг с другом. Пока наше сердце бьется... Наши глаза и уши, руки и ноги, каждая частица нашего тела с огромной скоростью воспринимают информацию снаружи. И задача мозга — регулировать этот поток информации. Мозг анализирует информацию, упорядочивает ее, сортирует по категориям, упаковывает, наклеивает ярлыки, снабжает всеми необходимыми пояснениями и передает душе. В то же время... Во внутреннем мире происходят самые разные события и возникает информация, которая также должна быть упорядочена. Но внутренний мир не подчиняется правилам логики, так что с ним мозгу справиться гораздо труднее. И все же это тоже его работа. Мозгу это может не нравиться, но когда душа выдвигает требования и отдает приказы, он обязан к ним прислушиваться и выполнять. Взаимодействие между душой и мозгом, или, если хочешь, торговая площадь, на которой происходит обмен между ними, это именно то, что ты называешь сознанием. Душа, полностью принадлежащая внутреннему миру, обменивается историями с мозгом и с помощью сознания связывается с внешним миром. С другой стороны, события, происходящие во внешнем мире, фильтруются через мозг и видоизменяются в сознании таким образом, чтобы они могли быть доставлены в твой внутренний мир. В этом смысле сознание можно уподобить искусственному острову Дадзима в период Сококу, верно? Я не согласен с твоим сравнением, но понимаю, что ты имеешь в виду. Однажды я был в гостях у моего друга профессора, где собрались любители психологии, и они спорили о том, является сознание функцией мозга и нервов или же души. Но твоя гипотеза определенно нравится мне больше. Я вдруг обнаружил, что моя сигарета лежала все это время на краю пепельницы и уже практически вся превратилась в пепел. Я достал из нагрудного кармана следующую и аккуратно поджег ее. «Гипотеза? Да, полагаю, это можно назвать гипотезой», сказал Худо, следуя моему примеру и тоже закуривая по новой. По всей видимости, его кротость сегодня можно было объяснить тем, что он пребывал в необычно хорошем расположении духа. Мне показалось, что настал подходящий момент для небольшой контратаки. Но в таком случае, как твоя гипотеза объясняет потаенное бессознательное? кега Кудо начал отвечать прежде, чем я успел даже закончить свой вопрос. Структура мозга — состоит из слоев, похожих на слои теста на паровой булочке мандзю, пояснил он. Чем раньше возникли эти слои, тем глубже они располагаются. А сладкая бобовая паста анко, которая находится в центре, самая древняя. Это так называемый животный мозг, который отвечает главным образом за инстинкты. Считается, что мы рождаемся уже с инстинктами, Но более осмысленной мне видится точка зрения, что инстинкты – это знания, которые мы получаем от своей матери, пребывая в утробе. Иными словами, это выученные воспоминания. Как известно, у эмбриона тоже есть мозг. Более того, дети, находящиеся в утробе, даже видят сны. И от родительского мозга они получают тот минимум знания, который необходим им для жизни. Животные проживают всю оставшуюся жизнь, обладая лишь этими минимальными знаниями. Но даже их мозг получает информацию извне и анализирует ее. Скажем так, у них в этом отношении хватает наглости быть почти равными венцу творения. Иными словами, у животных есть душа, или, по крайней мере, самосознание, функционирующее по собственным законам и обменивающееся информацией с мозгом. Так что в этом смысле они не очень сильно отличаются от нас. Чем они, однако, отличаются, так это отсутствием речи. По этой причине их сознание, то есть обмен информацией между мозгом и самосознанием, не работает так четко и ясно, как у людей. У животных нет представления о времени, о прошлом и будущем. Для них существует лишь «здесь и сейчас» весьма ненадежная позиция. И так ли? Тем не менее, несмотря на это, ему удается существовать весьма успешно. И этот животный мозг остается составной частью человеческого. Маленький шарик сладкой бобовой пасты под многочисленными слоями теста. Я понял. Теперь ты собираешься сказать мне, что взаимодействие между древним мозгом и душой это и есть бессознательное? То, что всегда в нас присутствует, даже если мы не можем этого ясно распознать. По этой причине лишь животные способны испытывать истинное счастье.